После этой шокирующей встречи нам с Вельфом нужно было время, чтобы прийти в себя, но вскоре раздался рёв, указывающий на то, что монстры нас обнаружили. Собраться с мыслями возможности не было, нужно было начинать двигаться. Мы отпугнули группу монстров, прежде чем отступить обратно на дорогу, по которой мы сюда пришли. Мы решили, что слишком потрясены, чтобы пытаться узнать что-то еще. По правде говоря, стычка с монстрами выдалась нелёгкая из-за моего замешательства. По пути наверх никто из нас не знал, что сказать. Мы так и не могли прийти в себя после произошедшего. Мы боялись что-то делать, боялись, что если заговорим, это может нарушить какое-то хрупкое равновесие. Мы шли по лабиринту с каменными лицами. Каким-то образом нам удавалось прорываться через встреченных монстров, и мы достигли восемнадцатого этажа. Перед нами оказалась группа из пяти авантюристов. Среди них выделялся мужчина в очках, державший в руках красное копье. Что-то меня насторожило, что-то из моей памяти. Несколько секунд спустя я понял... Четверо полу людей, которые шли за авантюристом в очках, в тот день гнались за Виеной. Это их я обманул. Я быстро прикрыл лицо. Вельф, должно быть, заметил, что что-то не так, потому что тут же вышел вперед, прикрыв меня спиной. Проходя мимо них, я ощутил, что мужчина в очках задержал на мне пристальный взгляд. Двигаясь так быстро, как возможно... Я краем глаза посмотрел на авантюристов. Все они не сводили с меня взглядов. «Семья Гести. Маленький новичок, кажется». «Ага, это он, точно. Этот доходяга взялся за задание ревиры. И что он тут забыл?» Спросил один из авантюристов, с усмешкой глядя на проход, в котором скрылся беловолосый парень. «Как-то подозрительно, что он шастый тут почти в одиночку. Дикс, хочет сказать?» Ага! «Что-то не так. Пора нашему богу всерьёз заняться делом и глянуть на этого мелкого». Благополучно вернувшись в безопасную зону, мы встретились с лили и остальными. Айша ушла жаловаться на то, что мы ушли одни, но мы ничего не отвечали. Похоже, увидев выражение на наших лицах, она решила перестать. Лиле тоже ничего не говорила, даже вопросов не стала задавать. Я чувствовал себя виноватым за то, что мы ничего не сказали, но я был слишком поражен, чтобы сейчас в это углубляться. Нужно быстрее вырваться на поверхность. «Можете не беспокоиться о награде? Будем считать, что вы мне задолжали!» Улыбнувшись, добавила Айша, прежде чем с нами разойтись. «Я очень благодарен ей за заботу, хоть она наверняка и не признает, что она заботится. Господин Кронел, вы можете посоветоваться со мной, если у вас будут трудности». «Я не могу назвать себя способной, но обязательно сделаю все, что в моих силах». С этими словами Лёв вернулась на работу. Я в одиночку побрел по улицам города. Когда мы вышли из Вавилонской башни, я решил прогуляться без Лилии Вельфа. Иногда мне нужно побыть одному, чтобы привести мысли в порядок. Ранний вечер, солнце уже подходит к горизонту на западе, но небо до сих пор голубое. То, что нам удалось привлечь Люи и Айшу, превратило тяжелую миссию в легкую прогулку – Ноги несли меня по городу, подальше от шумных и многолюдных главных улиц. а уж не день рождения ли у меня? Эй, маленький новичок!» Обыденно переставляя ноги, я наконец повернул к дому и услышал голос. По пути к поместью домашнего очага на юго-западной главной улице меня окликнуло божество. Я его не знаю, возможно, мы заговорили впервые. У него насыщенные синие глаза и волосы, а кожа имеет темный оттенок. Он довольно высок, а его одежда по большей части черная. Мне показалось, что он напоминает мне одного бога... Точнее, его улыбка напоминает мне несерьёзную улыбку одного из богов. Когда он назвал меня по титулу, я остановился и повернулся к нему. «Ам... я могу чем-то вам помочь?» «А, не нужно так напрягаться. Хотя, наверное, не напрягаться невозможно, да?» «Мы боги вызываем опасения, правда?» В тот момент, когда я впервые поднял уровень, незнакомые божества часто ко мне обращались, будто просто не могли пройти мимо. С того времени вокруг меня часто поднимаются шумиха, я уже сбился со счета, в который раз ко мне подходит бог. Это, конечно, грубо, но я не перестал относиться к божеству с подозрением, а он лишь посмеялся. «Ха, я Икилос. Приятно познакомиться». «Бог Икилос. Так, чем я могу вам помочь? Просто выслушай». «Мои заносчивые детки совсем меня достали!» Сказав мне слушать, он начал жаловаться на своих последователей, одновременно с этим кружа вокруг меня, иногда всматриваясь в моё лицо, иногда хлопая по плечу, будто мы знакомы целую вечность. Поведение Икиллоса менялось от наигранного дружелюбия до провокаций. Я не знал, что мне делать. Оказавшись вовлеченным в непонятный монолог, я вспомнил советками Самея. «Если какой-то странный бах пытается тебя задержать, просто разворачивайся и беги!» Я начал задумываться, стоит ли мне забыть о приличиях. У меня на лбу выступили капли пота и... «Что знаешь о говорящем в Ивре?» Бог Икилос оказался за моей спиной и прошептал мне эту фразу в ухо без всякого предупреждения. «Моё сердце будто обхватило ледяная рука». «Я слышала, она чертовски миленькая. Надо будет как-нибудь на девятнадцатый этаж спуститься, дружище». «Как хочется хоть разок ее увидеть!» Я понял. Он пытается вытянуть из меня информацию. Хитрый голос бога Икилуса звучал в моих ушах. Сердце начало бешено колотиться. За одно единственное мгновение, все мое тело покрылось потом, даже ладони. Не зная, что ответить, я чуть повернул голову к богу Икилусу, пытаясь найти отговорку. Его губы скривились в улыбке, слишком близко от моего лица темно синие глаза смотрели так, будто он видит меня насквозь. «В общем, если вдруг что-то знаешь...» Бэл! В наш разговор вмешался новый голос. «Я стоял, будто статуя». Пришедшее божество оборвало фразу бога килоса. «Бог Гермес?» «Ну-ну! Какое совпадение! Ты тоже здесь?» Мы с Икилосом разом повернулись к говорившему. На лице бога Гермеса царила его обычная обворожительная улыбка. Он помахал рукой, подходя поближе. Может и был. А? Этот бог доставляет тебе неприятности, так? Мне не нужно было слушать весь разговор, чтобы заметить. Бог Гермес улыбнулся моему пораженному молчанию, а потом переключил свое внимание. Как только я сделал шаг, Гермес бросил взгляд на продолжавшего улыбаться Икилоса. К тому же нам с Икилосом нужно переброситься парой слов. Пробежав пальцем по краю шляпы, бог Гермес едва заметно улыбнулся. «Уходи, Белл! Прошу прощения!» Гермес настоял, и я, даже не попрощавшись, повернулся к божествам спиной. Я ускорил шаг, даже не смотря в сторону бога килоса «Что такое, Гермес? Разве ты не видел, что я с маленьким новичком общаюсь?» «Ну, как я мог остаться в стороне, когда увидел, как бог вонзает свои ядовитые клыки в милое дитя?» «Ха, каким жутким ты меня считаешь?» Гермес и Икелос обменялись колкостями даже не смотря друг другу друга в глаза после ухода Белла. Они ушли с главной улицы на небольшую площадь, на которой стоял фонтан, будто планировали встречу заранее. Вокруг не было ни души, отчего их разговор еще больше напоминал тайную встречу. «Я заглянул к тебе домой, но там было пусто. Довольно сложно оказалось тебя отследить». «Ох, прости, прости. Считай, что это место больше не стоит называть моим домом. Я переехал». «Когда ты переезжаешь...» Рассказывать об этом гильдии – очень неплохая идея, Икилос. Разговор Гермеса и Икилоса проходил без запинки. Оба бога многое знали друг о друге, что указывало на длительное знакомство. Как бы там ни было, информация интересовала обоих богов куда сильнее, чем воспоминания о былых временах. «Так что? Что там за разговор у тебя ко мне есть, Гермес?» «Ничего серьезного, Просто пара вопросов». Птичка на хвостике мне принесла, что семья Икилоса дружилась с контрамандистами Орарио. «Да ладно, от кого ты мог такое слышать? Разве можно вообще верить слухам? Посмотрим. А ты лурианскую знати?» А, птичка, говоришь. Глубоко тебе пришлось копнуть, чтобы такую грязь поднять». Икилос быстро понял, что источник Гермеса проверенный, его улыбка стала шире. «Я под подозрением, Гермес. Как бы ни было неприятно копать под старого небесного друга, Икилос, в прошлом твоя семья была в числе кандидатов... Собиравшихся присоединиться к злодеям. Да сколько раз мне говорить, что это вся была чушь. По крайней мере, я никогда не заявлял, что я злое божество. Наигранная нервозность Стикилоса явно говорила о том, что он пытается уклониться от вопросов. Все это время Гермес не сводил с божества взгляда, улыбка все еще была на его лице под полями шляпы. Есть у меня еще интересные слухи. А, расскажи. Монстров, обычных и не очень, забирают из Орарио и продают по всему миру. «Будто кто-то решил посеять хаос». В этот самый момент темно синие глаза Икелоса раскрылись шире от удивления, уголки его губ вдруг поползли вверх, и божество расхохоталось. «Хочешь сказать, что я за этим стою? Что я мечтаю разбросать монстров по всему миру смертных и погрузить его в кошмар? Вот это интересно!» Икелос хохотал, будто сама эта мысль кажется ему невозможной. Гермес молчал, наблюдая, как его собеседник хватается за живот. Когда эхо смешков стихло, Икелос снова выпрямился с улыбкой на лице. «Жаль говорить, но я к этому никакого отношения не имею. Я никаких приказов не отдавал, это мои козявки с катушек послетали». Икелос выразил очень простую и прямую мысль, ничего не скрывая. «Впрочем, хочу добавить, что в моей семье стало куда меньше идиотов, зато появилась пара разумных выскочек». Они не проявляют к божественности никакого уважения. Посылают меня по всяким мелочам. Но все, что они творят, — просто мелкие пакости. Это смехотворно». Только божество, отчаянно пытающееся найти себе развлечение, могло улыбаться так, как это делал Икилос. С его точки зрения, подобная жажда делает людей интересными, только наблюдение за такими людьми из первых рядов может развлечь. «Бог ответственен за наведение порядка в своей семье», «Ты же не можешь верить в эту чушь, Гермес! Эти козявки столько трудностей готовы пройти, а удовольствию сопротивляться не могут! Разве боги не такие же? Я могу понять их влечение, и поэтому...» — продолжил Икилос. «Пока они меня развлекают, я не стану лезть в их дела!» Он наклонился к Гермесу поближе, пытаясь отчетливо донести свою следующую мысль. «Можешь разбить мне голову, если тебе хочется. Отправить меня обратно в верхний мир!» Только вот моих козявок это не остановит, ясно? Пусть им придется поднатужиться, но они точно найдут себе кого-то еще. Я понял. Хе, сам можешь увидеть. Скажи своим затаившимся мелким засранцам вылезти и прикончить меня. Мне не важно, пусть будет так. Может, даже интереснее станет. Слова Икилоса о том, что он готов рискнуть своей собственной жизнью и жизнью своих последователей, а может, даже жаждет распуска своей семьи, Повисли в воздухе. Едва заметная улыбка пробежала по его губам, когда он развернулся и ушел с площади. Гермес смотрел ему вслед и вздохнул, когда бог исчез из виду. Ах, нет ничего отвратительнее, чем бог, который так отчаянно жаждет развлечений». «Кто бы говорил?» Последователи Гермеса вышли из своих укрытий.